«Мне кажется, что ты чувствуешь себя значительно лучше», — заметил Джек. «У меня взлеты чередуются с падениями», — ответил Крэг. «От уныния к надежде. И это продолжается с октября прошлого года, когда началась вся эта заваруха. Сегодня против меня свидетельствовал Билл Тардов. Мы были друзьями, и я никогда не смогу понять его поступок». «Он хороший врач». Прежде чем ответить, Крэг долго молча смотрел на Джека. «Спроси меня об этом через пару дней», — наконец сказал он. «Сейчас мой ответ будет чрезмерно эмоциональным, но мне очень хочется убить этого парня». «Понимаю», — ответил Джек. «А что ты можешь сказать о докторе Ноль Эверит? Какая у нее репутация?» «В моих глазах или в глазах медицинского сообщества?» «И то, и другое». Как и в случае с Биллом, мое отношение к ней изменилось после иска. Врач она не выдающийся, но вполне приличный. И время от времени я прибегал к ее помощи. В целом у нее хорошая репутация. Она нравится коллегам, хотя и не так предана своей профессии, как большинство из них. Почему ты так считаешь? Она работает только половину рабочего дня, хотя нет, это все же две трети. «Предлог – семья, но это полная чушь. Я хочу сказать, что у нас у всех есть семьи». Джек кивнул, словно соглашаясь со словами Крэга, но на самом деле это было не так. Он подумал, что было бы совсем неплохо, если бы Крэг хотя бы на время последовал примеру ноль Вполне вероятно, что он стал бы счастливее и больше внимания уделял детям и жене. Я спрашиваю о Ноэль Эвери только потому, что она отметила любопытную деталь. По ее мнению, некоторые из старомотных врачей, коим она причисляет и себя, очень злы на тех, кто увлекся консерж медициной Это тебя удивляет? Несколько. Думаю, что они просто завидуют. Не все могут переключиться на практику с предоплатой услуг. Это во многом зависит от типа пациентов. «Ты хочешь сказать, что это зависит от того, состоятельны пациенты или нет?» «Да, это играет существенную роль», — согласился Крэг. «Такая медицина обеспечивает более приятный образ жизни, чем традиционная врачебная практика». «Я зарабатываю больше, чем они, затрачивая при этом меньше времени и сил. Естественно, это вызывает зависть». А что случилось с твоими пациентами, когда ты сменил практику? Я имею в виду тех, кто не смог внести предоплату. Их передали тем, кто придерживается традиционной практики. То есть их в некотором смысле кинули. Ни в коем случае. Мы потратили массу времени, чтобы устроить их к другим врачам. Джек не стал спорить, хотя и остался при своем мнении. Значит, ты считаешь, что Ноль злится потому, что завидует? Иных причин я не вижу. Джек мог назвать несколько причин, но развязывать дискуссию ему не хотелось. Пейшен Стэнхоуп была твоей пациенткой и в старой практике? Нет, она была пациенткой врача, который перешел на консерж медицину. Теперь вся его практика практически перешла ко мне. Он во Флориде и очень болен. «Значит, в некотором смысле ты унаследовал его практику?» «В некотором смысле, да». Алексис вернулась к столу. «Рэндальф сейчас приедет», — сообщила она. «Идея аутопсии его заинтересовала, но он кое в чем сомневается. Ведь ее результаты, какие бы они ни были, надо будет предъявить в суде». Джек, понимающе кивнул и посмотрел на Крэга. «Крэг, ты помнишь, утром я высказывал предположение, что твою пациентку могли придушить?» «Помню. И что?» «Это типичный пример мышления всех патологоанатомов. Я никого, ни в чем не обвинял, лишь думал вслух, стараясь указать центральный цианоз с остальными фактами. Теперь ты, видимо, это понимаешь, хотя в то время подобное допущение тебя встревожило». «Теперь-то я понимаю». В последние дни я сам не свой, поэтому прости. Тебе не за что извиняться. Я упомянул об этом только потому, что хочу задать еще один вопрос. Этот вопрос может показаться тебе таким же абсурдным, как и мое предположение. А возник он у меня после того, как Ноэль Эверет сказала, что многие врачи злятся на тех, кто практикует консьерж-медицину. ты уже пробудил мое любопытство выкладывай ккрк а тебе не кажется что тебя хотят подставить воспользовавшись смертью пэшшен стэнхоуп что это выпад против всей консерж медицины в моих словах есть какой нибудь смысл или я опять оказался где-то за орбитой плутона уголки рта крега приподнялись в едва заметной улыбке улыбка остановилась все шире и шире и наконец он рассмеялся «Недостаток рациональности своего мышления ты, вне всякого сомнения, восполняешь творческим воображением». «Пойми, это всего лишь риторический вопрос. Ответа я не жду. Просто поройся в архивах своей памяти и посмотри, не созвучно ли это каким-либо фактам, о которых ты забыл упомянуть». «Ты допускаешь существование какого-то заговора?» спросила Алексис изумившись не меньше, чем Крэк, «Заговор подразумевает участие нескольких человек», — ответил Джек. «Помнишь, о чем ты просила меня, когда мы говорили по телефону? Я пытаюсь мыслить неординарно». «Уж куда, как неординарно», — вставил Крэк. Звонок в дверь прервал их беседу. Алексис пошла открывать дверь. Когда она вернулась, ведя за собой Рендальфа. Джек и Крэг веселились, изощряясь в остроумии. Алексис была приятно удивлена. Крэг уже несколько месяцев не улыбался. Джека еще раз представили Рендельфу. Первое знакомство состоялось утром у входа в зал суда. Алексис сказала тогда, что это ее брат, а сейчас сообщил адвокату и о его профессии. «Рад снова с вами познакомиться», — сказал он, улыбаясь. «Взаимно», — ответил Джек, отвечая на рукопожатие. Рэндольф держался безукоризненно. Безукоризненной была и его одежда. Хорошо накрахмаленная, отглаженная белая оксфордская рубашка с длинными рукавами. Брюки из легкой шерстяной ткани с острыми, как нож, стрелами. И летний кашемировый свитер. Рэндольф был гладко выбрит. На щеках Крэга и Джека темнела вечерняя щетина. а его серебряные волосы были уложены так тщательно, как и утром в суде. «Мы можем сесть здесь за столом или пройти в гостиную», сказала Алексис, глядя на Рэндольфа. «Как вам будет угодно», — ответил тот. «Но нам следует поторопиться. Мне еще надо подготовиться к предстоящему заседанию суда». Кончилось тем, что они расселись вокруг стола, за которым сидели до появления юриста. «Алексис рассказала мне о вашем предложении провести аутопсию усопшей», — сказал Рэндальф. «Возможно, вы объясните мне, почему это нужно обсуждать в одиннадцатом часу ночи». Он говорил в манере, которая у Джека всегда ассоциировалась с солитарными школами Новой Англии. Он вдруг понял, что Рэндальф именно тот тип человека, походить на которого так стремится Джордан. Почему он этого хотел, Джек понять не мог. Адвокат казался ему холодным человеком и узником собственной чопорности. Джек изложил доводы в пользу аутопсии, опустив все подозрения о коллективном заговоре и о возможности криминала. После этого он воспроизвел свое коронное резюме, что судмедэксперт всегда говорит от имени мертвых. «Короче», — закончил Джек, — Я надеюсь обнаружить патологические изменения, способные снять обвинения с Крега, или в крайнем случае доказать, что Пэйшен Стэнхоуп легкомысленно отнеслась к своему здоровью, отказавшись от полного обследования сердечной деятельности, рекомендованного ей лечащим врачом. Отказ имеет документальное подтверждение. Джек глянул в холодные глаза, как арктический лед, глаза Рэндольфа, чтобы понять его реакцию. Но глаза юриста ему ничего не сказали, как и рот. Небольшой, почти лишенный губ, горизонтальный разрез между носом и подбородком. «Есть ли у вас вопросы?» — спросил Джек, надеясь провоцировать хоть какую-нибудь реакцию. «Нет», — ответил Рэндальф после продолжительного раздумья. «Вы изложили свою позицию лаконично и очень четко. Это довольно интересная возможность, которую я не принял во внимание. Но меня больше всего заботит вопрос о том, как представить в суде то, что вы можете обнаружить. Если будут обнаружены реабилитирующие факторы, я мог бы обратиться к суду с просьбой об отсрочке судебного разбирательства. Характер решения будет целиком зависеть от судьи. Нельзя ли меня представить в суде как свидетеля с неожиданными показаниями? Показания такого свидетеля должны опровергать уже полученные показания. Они не могут быть новыми. Я мог бы опровергнуть показания эксперта со стороны истца, того, кто говорил о наличии врачебной халатности. Это будет некоторой натяжкой, но я понимаю, что вы хотите сказать. Решать в любом случае будет судья, и ему придется отклонять протесты адвоката истца. Борьба будет напряженной, И если мы получим это право, то истец получит основание для апелляции. Исходя из своего опыта работы с судьей Дэвидсоном, я предвижу еще одну сложность. Судья любит, чтобы дело двигалось без проволочек и уже раздражен медленным ходом процесса, не сомневаюсь, что он спешит закончить слушание. И каждое новое свидетельство, представленное в последний момент, он, скорее всего, воспримет в штыки». Джек пожал плечами и вопросительно вскинул брови, произнес «Значит, вы против?» «Не обязательно. Это уникальное дело с уникальными проблемами, и мы поступим глупо, если не воспользуемся фактами, способными повлиять на решение, благоприятную для нас сторону. Опровергающие показания могут служить аргументом в пользу нового судебного расследования. После апелляции, естественно». «Однако опасаюсь, что шансы на обнаружение вами в ходе аутопсии чего-то существенного крайне малы. Короче говоря, я на 60% за и на 40% против. Вы хотели узнать мое мнение, и вы его узнали». Рэндальф поднялся, и все остальные последовали его примеру. «Благодарю вас, что вы пригласили меня и ввели в курс дела», — сказал он, поочередно пожимая всем руки. Встретимся в суде. Алексис отправилась провожать юриста, а Крэк и Джек снова уселись за стол. Этот человек меня одурачил, сказал Джек. Когда я решил, что Рендельф собирается выступить против аутопсии, он сказал, что согласен на вскрытие. Я тоже так подумал, ответил Крэк. В результате нашего короткого совещания я пришел по крайней мере к одному определенному выводу. «Тебе не следует менять адвоката», — сказал Джек. «Рэндольф, конечно, напыщенный индюк, но он умен, а золощённым видом джентльмена скрывается настоящий боец. Он рвётся в победители. Во всяком случае, так мне показалось». «Мне очень важно твоё мнение о нём», — сказал Крэк. «Очень бы хотелось его разделять». Вернулась Алексис. Она была явно чем-то недовольна. «Почему ты не рассказал ему о своей стычке с Тони Фазана и его угрозах в твой адрес?» «Я не хотел смешивать разные гарниры», — ответил Джек. «По той же причине я не стал излагать свои теории о преступном заговоре и пересказывать биографию Джордана Стэнхоупа». «А я думаю, что угроза Тони имеет большое значение», — не сдавалась Алексис. «Неужели тебя это не беспокоит?» «По правде говоря, не очень. Тони Фазана взял на себя все расходы по ведению дела и теперь тревожится за свои вложения. Он наказал меня за то, что слишком много болтаю». «Не знаю», — ответила Алексис, — «меня это тревожит». «Что ж, ребята», — сказал Джек, «настала минута либо отправиться на рыбалку, либо срезать блесну. Я забыл упомянуть об одной вещи». На собственном опыте я сумел убедиться в том, что присяжные хоть и принимают решения нутром, но факты любят. Результаты аутопсии — факты, за которые можно ухватиться, в отличие от эфемерных показаний, которые можно трактовать по-разному. Имейте это в виду. «Если тебя действительно, как ты говоришь, не беспокоят угрозы Тони, то я за аутопсию», — сказала Алексис. — А как ты, Крэк? – спросил Джек. — Ты в этом деле главный, тебе и решать. Твой голос перевешивает все остальные. — Моё мнение не изменилось, — ответил Крэк. Я опасаюсь, что в результате вскрытия мы можем узнать нечто такое, чего знать не хотим. Но я не намерен голосовать против вас двоих и против Рэндольфа. Он поднялся из-за стола. А теперь я отправляюсь наверх, чтобы оказаться в объятиях сильного и нежного снотворного. Учитывая, что завтра будут выступать эксперты из САФ, Джордан Стэнхоуп и, возможно, Леона Ратнер, денек мне предстоит трудный. Когда Крэг ушел, брат и сестра несколько минут молча сидели за столом, погрузившись в собственные мысли. Первым в молчание нарушил Джек. Взяв в руки бутылку с остатками виски, он сказал «Смешивание крепкого напитка с сильнодействующим снотворным — дело опасное. Не стану спорить. Тебя не тревожит, что Крэг может сильно навредить своему здоровью. Ты имеешь в виду передозировку?» «Да, либо преднамеренную, либо случайную», — ответил Джек, вспомнив то время, — когда, страдая от депрессии, сам боролся с мыслями о самоубийстве. «Конечно, тревожит», — ответила Алексис. «Но в данном случае его спасает нарцицизм. Самовлюбленные люди обычно не наносят себе вреда. Кроме того, его депрессия не такова, чтобы затуманивать сознание. Он может вести себя абсолютно нормально, как, например, этим вечером. Крэг этого никогда не признает, но ты, приехав сюда, Поднял его дух. Ты заботишься о нем, и он тебя уважает. Это прекрасно. А тебе известно, какое снотворное он употребляет? Обычное. Я строго слежу за этим. Стыдно признаться, но за его спиной даже пересчитываю таблетки. Здесь нечего стыдиться. Это необходимая предосторожность. Тем не менее, сказала Алексис, я, пожалуй, поднимусь наверх, «Посмотрю, как там девочки, а сама отправлю спать. Мне не хочется тебя оставлять, но если завтра будет выступать Леона Ратнер, день для меня кажется особенно тяжким». «Обо мне не беспокойся», — ответил Джек, вставая из-за стола. «Я тоже устал, но все же хочу перечитать некоторые показания. Я не могу отделаться от мысли, что пропустил что-то такое, что следует держать в памяти, проводя аутопсию». «Я тебе не завидую», — сказала Алексис, — «ведь тебе придется вскрывать тело, погребенное почти год назад. И как ты только можешь заниматься подобным делом изо дня в день? По-моему, это отвратительно». «Я понимаю, что это звучит цинично, а может быть даже и жутковато, но это захватывающее занятие. Каждый день я узнаю что-то новое, и вдобавок у меня никогда не бывает проблемных пациентов». «Не напоминай мне о проблемных пациентах», — остановила его Алексис. «Доброй ночи, Джек».